Глава 15. ВУК. Воздух горит. Он обжигает легкие, пахнет горью, кровью и смертью. Мы мчимся, как вихрь, подгоняемые ужасом, но я уже знаю, что увижу. Еще на подходах слышны вой, крики, звон стали. Мы врываемся на окраину, и мир рушится. Моя деревня. Мой дом пылает. Багровые языки лижут бревенчатые стены. Черный дым стелется по земле, скрывая трупы трупы наших волков. Повсюду мелькают тени в белых колпаках и темных доспехах, янычары. Их слишком много, десятки, сотни. «Нет!» — хриплю я, и сердце, только что ликовавшее от силы мары, превращается в комок льда. «К оружию! В круг! Защищайте детей!» — ревет мой отец Любомир. Его могучий топор мелькает, отсекая руку янычару, но в плече отца торчит стрела, кровь заливает его рубаху. «Отец!» — Кидаясь к нему, отшвыриваю в сторону двух воинов. Мара, моя серебряная волчица, рычит рядом. Ее клыки впиваются в горло османа, рвут плоть. Ее сила и ярость — единственный свет в этом аду. Вук! отец хрипит, его лицо искажено болью. «Жив, сын!» «Мару вижу!» «Жива!» «Держись!» — я прикрываю его спиной, чувствуя, как стальной клинок скользит по моим ребрам. «Боль острая, но ярость сильнее. Мы сражаемся спина к спине, как в старые времена. Он мой Альфа, моя крепость. Я его когти и клыки. Но все рушится. Способных сражаться волков осталось немного. Они отчаянно дерутся, но османы словно чума. Они методичны, безжалостны, их много». Краем глаза замечаю, как Мара в своем ослепительном волчьем облике прорывается к нашему горящему дому и скрывается за дверью. На мгновение сердце замирает. Наверняка ищет маму. «Мама!» «Вук, слушай!» Отец хватает меня за плечо, его пальцы слабеют. Он тяжело опирается на меня, его дыхание прерывисто. «Это конец! Сме дерево падет! Сербскому царству конец, я это чую!» «Нет, мы выстоим», — рычуя, отбивая очередной удар. «Сын», — его голос становится властным, голосом Альфы, приказывающего в последний раз, «бери молодых волков, детей, женщин, всех, кого сможешь, и беги к границам Валахии, к господарю Владу». «Влад», — имя от которого по спине бежит холодок. Я слышал рассказы. Жестокий, беспощадный господарь княжества Валахии. Он бросил вызов султану Мехмеду II. Отец, но он монстр. Он единственный, кто отказался платить дань султану, выкрикивает отец, и кровь выступает на его губах. Его сила и ненависть к османам поможет вам найти общий язык. Ты и твоя ведьма должны сохранить стаю. «Вы можете пригодиться Владу и обрести новый дом!» Он кашляет, могучее тело обмекает у меня на руках. Я опускаюсь на колени, прижимая его к себе. «Мой отец! Мой Альфа! Спаси их, Вук!» Его шепот едва слышен. «Будущее за тобой!» Взгляд отца затуманивается. Глаза, полные мудрости и силы, гаснут — Тело тяжелеет, становится просто плотью и костями. Он умирает на моих руках. В сердце что-то обрывается. Звериный вой застревает в горле. Я остаюсь один. «Отступаем!» — кричу я, вкладывая в этот крик всю свою боль. Затем обращаюсь в волка и вою. Теперь я, Альфа, и я должен спасти свою стаю. Мой вой — это сигнал к отступлению, к бегству, выживанию. Затуманенным взглядом я ищу Мару. Вот она. Выскакивает из дома в человеческом облике. В ее глазах стоят слезы. Наши взгляды встречаются. Мама. Она там. Мы не похороним отца и других погибших. Оставляем их в горящей деревне. Нам не дали времени проститься. Мы лишь жалкая горстка выживших. Я быстро пересчитываю волков. Тридцать от силы. Молодые воины. Несколько подростков. Женщины с детьми. Веды тоже нет. «Бежим!» — прокашливаюсь от забившего легкие дыма. Мы уходим в лес, не оглядываясь, оставляя позади пепелище и наше прошлое. Мы идем неделю, затем вторую. Лес вокруг мертв, будто сама природа скорбит по погибшим. Дети плачут от усталости и голода. Взрослые волки идут с потухшими глазами. Я пытаюсь их подбодрить, дать им надежду, но сам чувствую, как ломаюсь изнутри. Мара — мое спасение. Она идет рядом, ее тихая сила успокаивает стаю. Она делит с волками последний кусок мяса, убаюкивает самых маленьких, нежно гладит по головам перепуганных волчат. Я смотрю на нее и вижу не только свою неистовую волчицу, но и будущую мать нашей стаи, мою королеву. И вот мы выходим к реке, Дунай, широкий, мощный, холодный и безжалостный. Он преграждает нам путь к Валахии. Слабые, голодные, измученные волки не переплывут его. Плоты? У нас нет ни инструментов, ни времени. Османы наступают на пятки. Ночью дозорные два молодых волка подбегают ко мне. Альфа, они близко, всего в нескольких часах пути, их очень много. Закрываю глаза. Я должен сейчас принять решение, иного пути нет. Собираю оставшихся волков у реки, их испуганные лица в лунном свете кажутся еще бледнее. Мы будем переплывать, говорю я, и в толпе поднимается ропот, страх почти осязаем. «Мы не сможем! Дети утонут, а старики!» — кричит одна из женщин, прижимая к груди щенка. «Остаться — значит умереть!» — голос Мары тихий, но властный. «Османы нас не пощадят! Река дарит шанс!» «Я буду рядом! Моя сила! Я помогу слабым! Мы справимся!» Жена смотрит на меня, и в ее взгляде я вижу поддержку и понимание. Она знает, как мне сейчас тяжело. «Вук!» — шепчет Мара, когда мы отходим в сторону. Она сплетает тонкие бледные пальцы с моими. «Это единственный путь». «Я знаю», — хрипло отвечаю, прижимая ее ладонь к своему сердцу. «Но если я потеряю их, если потеряю тебя...» «Не потеряешь». Мара встает на цыпочки и целует меня в губы. «Мы будем плыть. в Вместе. Мы справимся». Я оборачиваюсь к стае к моим волкам, к моей единственной семье. «Решено!» — голос звучит уверенно. «Переплываем!» — слабых в центр, сильные по краям, детей на спины, не отставать. Я смотрю на темные холодные воды Дуная. Они несут смерть или свободу. Мы сделаем этот шаг. Мы должны.